Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый боговуд, не соображая того, полезное или бесполезное его вступление в дело теперь и с одной дивизии, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что нужно ему было в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат.